Это не совсем так, Николай Иванович, улыбнулся Степанов. Пока мы не можем воспроизвести действие ареала на нефть, мы лишь пытаемся это сделать. Но первые результаты уже есть, так что в общих чертах вы поняли суть наших исследований верно. Медведь облокотился на стену, не забывая поглядывать по сторонам. Они со Степановым стояли на улице рядом со зданием склада на нижнем этаже, которого располагалась недавно организованная ими лаборатория. В 10 метрах от склада находилась КТП базы ОСОП, но сейчас на улице было пусто, и никто не мешал их приватному разговору. Беседовать с учёным среди прослушек неизвестных доброжелателей Медведев не захотел. Так вы всё-таки раскрыли принцип действия реалы или нет? нахмурился здоровяк. Боюсь, у меня недостаточно знаний для того, чтобы разобраться во всех этих научных хитросплетениях. сказать, что мы раскрыли всю сущность ариала, было бы с нашей стороны слишком смело, улыбнулся Степанов. Более корректно можно выразиться так: мы считаем, что поняли суть его природы, по крайней мере, ту её часть, что отвечает за так называемые аномальные воздействия на физические тела, как живые, так и неживые. Не очень-то понятно, хмыкнул медведь. А если перейти от общих фраз к конкретным объяснениям, — Но только так, чтобы я понял, без всяких там синхрофазотронов. — Пожалуйста, — кивнул ученый. — Вам приходилось слышать о теории физического вакуума? — Ни разу, — развел руками майор. — Просветите меня, Никита. — С удовольствием, — согласился Степанов. — Тут я, как говорится, имею возможность оседлать любимую лошадку. Так что, если устанете слушать, предупреждайте. — Спасибо. Я вот что, улыбнулся в ответ здоровяк. Итак, и так физический вакуум, начал учёный. Прежде чем рассматривать глобальные теории, давайте поймём, что это такое, в принципе. Представьте себе расстояние от Земли до Солнца. Это грубо 150 млн километров. Расстояние от Солнечной системы до центра галактики в 2 млрд раз больше расстояния от Земли до Солнца. А размеры наблюдаемой Вселенной в миллион раз больше расстояния от Солнца до центра нашей галактики. Осознаёте масштабы? И всё это огромное пространство заполнено невообразимо большим количеством вещества. То есть масса Земли составляет более чем 5,97 на 10 в 27 степени граммов. Иными словами, если вы хотите представить себе массу нашей планеты в тоннах, то это будет число 597 с 19 нулями. Грандиозность столь огромной величины даже осознать трудно, но масса Солнца больше массы Земли в 333 тысячи раз. А только в наблюдаемой области Вселенной суммарная масса составляет порядка 10 в 22 степени масс Солнца. Понимаете? Это безбрежно огромное пространство, и в нём находится баснословное количество вещества. Масштабы поражают воображение. Теперь зайдём с другой стороны. Атом, входящий в состав твёрдого тела, во много раз меньше любого известного нам предмета. И он же во много раз больше ядра, находящегося в центре атома. Но именно в ядре сконцентрировано почти всё атомарное вещество. Если мы увеличим атом таким образом, чтобы ядро стало размером с маковое зёрнышко, размеры всего атома возрастут до нескольких десятков метров. Именно на расстоянии десятков метров от ядра, которое, как мы уже сказали, размером с маковое зерно, будут находиться многократно увеличенные электроны. Эти электроны все равно будет трудно разглядеть глазом вследствие их малости, и между электронами и ядром атома остается огромное пространство, не заполненное веществом. Но это не просто пустое пространство, а особый вид материи, который физики и назвали физическим вакуумом. Иными словами, даже внутри твердого и массивного предмета вакуум занимает неизмеримо большее пространство, чем вещество. Таким образом, мы приходим к выводу, что вещество является исключением в пространстве, заполненном субстанцией вакуума, а в масштабах Вселенной даже редчайшим исключением настолько ошеломляюще огромное количество материи и вакуума в ней по сравнению с пусть и баснословно большим количеством вещества. И понятие физический вакуум появилось в науке как следствие осознания того, что вакуум не есть пустота, не есть ничто, но наоборот, он представляет собой чрезвычайно существенное нечто, порождающее всё в мире и задающее свойства веществу, из которого строится или уже построен окружающий мир. В настоящее время нам уже известно, что вещество своим происхождением обвязано именно вакууму как материальной субстанции, и все свойства вещества задаются свойствами этого самого физического вакуума. Я понятно объясняю. Понятно, кивнул медведь. Но каким образом это относится к реалу? самым непосредственным, заявил Степанов. Смотрите сами. По расчётам Нобелевского лауреата Фейнмана и учёного Уилера, в вакууме, заключённом в объёме обыкновенной электрической лампочки, энергии такое количество, что ею можно было бы вскипятить все океаны на Земле. То есть покорение вакуума полностью решает проблемы энергетического голода. Смотрим далее. Основополагающую роль вакуума в формировании законов вещественного мира наука уже выявила. То есть, изменяя свойства вакуума, вы можете изменять свойства вещей, как мы считаем, без всяких ограничений, в любых пределах. Вы намекаете на мутации ареала, уточнил медведь. М-м, скажем так, мы предполагаем, что это может быть их причиной, ответил учёный. Ну и наконец самое интересное. Для того, чтобы исследовать причинно-следственную связь вакуума и материи, учёные пытаются конструировать генераторы вакуумной энергии. Один из таких генераторов мы разработали и привезли его сюда, чтобы с его помощью попытаться изучить изменившиеся под действием материала объекты, так как особенно ярким продуктом воздействия неизвестной природы зон является нефть тип X, то мы выстраиваем свои эксперименты именно на её примере. Наука только начинает познавать вакуум. И мы находимся в самом начале этого сложного и тернистого пути, но уже сейчас известно, что при определённых условиях вакуум начинает генерировать элементарные частицы. Именно они, по нашему мнению, изменяют свойства вещества. А теперь внимание, как заставить вакуум начать их генерацию? Первое В вакууме генерирует электроэнергию посредством порождения электронов и позитронов. Второе происходит это при достижении вакуумом некоего критического уровня возбуждения. Третье переход вакуума в это возбуждённое состояние происходит при достижении определённой плотности энергии. Четвёртое использование всего перечисленного и приводит к появлению вакуумных энергетических эффектов. Пятое и главное, В одном локальном участке пространства должны быть соблюдены два условия: разделение зарядов в энергонасыщенной зоне пространства и создание высокой плотности энергии в этой же локальной зоне пространства. Очень напоминает наши аномалии. Нахмурился медведь. Вы уж не знаю, что там внутри разделяется, но энергии на небольшом клочке земли там столько, что хоть отбавляй. Некоторые аж лопаются от ее избытка. Крупный соленоид может шибануть зарядом на девять метров запросто. Вот именно! — воскрикнул Степанов. — Потому мы и здесь. Мы видим во всем этом подтверждение нашей теории. Пока наш генератор показывает скромные результаты, но они есть. Если мы сможем его усовершенствовать и нам удастся сымитировать природу ареала, это откроет поистине фантастические перспективы. Раз и навсегда решится вопрос с извечным недостатком энергии. Ее будет в избытке, в ней можно купать не то что планету, всю солнечную систему, нефть, газ, уголь и прочее экологически вредное энергопроизводство. Все это уйдет в прошлое. С высокой долей вероятности мы сможем остановить расширение ареала, а в идеальном случае даже обернуть его вспять. Может, не мы, но наши потомки, что досконально овладеют всеми возможностями физического вакуума, обязательно... «Подождите, Никита!» – остановил ученого-медведь. «Вы хотите сказать, что если ваш чудо-генератор заработает...» «Он уже работает!» – с жаром подхватил Степанов. «Правда, не столь эффективно, как хотелось бы, но мы возлагаем большие надежды на предстоящие опыты. Как только...» «Да-да-да-да-да, все это превосходно!» – майор поднял руку, настойчиво не позволяя тому говорить. «И все-таки ответьте на мой вопрос». Если ваш генератор заработает в полную силу, как вы хотите, значит ли это, что вы сможете с его помощью превратить любую нефть в тип X? Легко, отмахнулся учёный. Элементарно. Только в этом не будет никакой необходимости. В физическом вакууме самой природы запасено колоссальное, поистине неограниченное количество энергии. Если мы сможем раскрыть секрет ее высвобождения, нефть, как энергоноситель, уже не будет никого интересовать. Вы понимаете?» «Я понимаю», — мрачно кивнул медведь. «И, похоже, не я один. Когда должен состояться ваш первый эксперимент?» «Мы планировали его еще на прошлой неделе», — поник Степанов. «Степанов». Ну из-за выброса нам не могли доставить нефть типа X для экспериментов, и строительные бригады работали урывками, их постоянно забирали у нас для подготовки к ликвидации последствий выброса. В общем, всё очень сильно затянулось. Просидели неделю без электричества из-за земления. Наш куратор, лейтенант Хантер, совсем, как говорится, мышей не ловит. Если бы не помощь господина Прокопенко, всё это тянулось бы бесконечно долго. Это он организовал окончание работ. Понял, брови медведь. Я видел, как тут вчера строителей вкалывали, словно проклятую. Да, Прокопенко сильно помог, кивнул учёный. Едва закончился выброс, он умудрился выдернуть для нас бригаду рабочих откуда-то чуть ли не с самого горячего участка, и они за сутки сделали всю работу, что еле тяпнули за целую неделю. И даже пообещал, что завтра мы получим 200 л ТПХ. Под отчёт. Ну, если не считать мелких неприятностей с водной скважиной, можно сказать, что наши страдания окончены. А что с ней такого? нахмурился медведь. Ей же полгода назад чуть ли не полностью всё оборудование меняли. Наша база от неё запитывается, так что мы за этим делом регулярно следим. Как только кран в умывальнике открываешь, сразу же вспоминаешь о скважине, улыбнулся он. Да какие-то несущественные сбои, отмахнулся Степанов. Сегодня дважды приходил наладчик, сказал, что ничего страшного. Мы уже закончили наведение порядка в помещении, провели стерилизацию. Завтра расскоконемся и приступим к сборке аппаратуры. А там как раз опытные образцы нефть подвезут. И, в общем, мы рассчитываем провести первый пробный эксперимент послезавтра. Придётся не поспать, чтобы успеть. Ну ничего не поделаешь. Времени у нас осталось крайне мало, вряд ли удастся выполнить всю первоначально запланированную программу. В окне КПП показался дежурный и махнул медведю рукой, указав двумя пальцами поперек плеча, имитируя две звезды на погонах. Стало быть, его вызывает Фирс. «Ну что ж, желаю вам удачных опытов», — улыбнулся ученому майор. «Мне надо идти, начальство вызывает», — он кивнул на жестикулирующего дежурного. «Я к вам загляну завтра. Помогу подвигать ящики, как обычно». «Мы всегда рады вас видеть, Николай Иванович!» — кивнул ученый и, пожав протянутую на прощанье ладонь лопату, скрылся в дверях склада. Медведь поспешил на базу, на ходу обдумывая рассказ Степанова. Выглядело все это довольно странно. Ремонт им затягивали явно специально. Сказка о высокой занятости строительных бригад полнейшая чушь. Как раз во время выброса в рау народу делать особо нечего — И достать нефть можно с завода в Ухте, не обязательно ждать, пока восстановится связь с нефтяным накопителем. Конечно, могло быть такое, что вся нефть уже учтена, там счёт идёт на миллилитры, но скорее всего дело не в этом. Чёрный плащ выполняет конкретный приказ тянуть резину. Ерева специально назначили курировать учёных, так как заранее знали, что налаживать работу он будет долго. Похоже, эти исследования очень не нужны кому-то на самом верху. Если Рао потеряет эксклюзив на нефть, многие останутся без кормушки. Особенно руководство с их-то миллионными зарплатами. Зачем им такой чудо-аппарат, что сделает тип Икс из чего угодно? Это подтверждается и фактом установки камер. Медведь перед самым окончанием выброса проверил помещение ученых. Любопытство ради. Восемь камер... и 16 микрофонов. Роскошно, прямо скажем. Тот поначалу Николаеву и Степанова курировал Фирс. Медведь лишь покачал головой. Интуиция подсказывала, что беды учёных ещё не закончились, и вряд ли москвичам удастся спокойно позаниматься своими экспериментами. Интересно, кто приходил к ним заниматься в водной скважине? После того, как ремонт, что проводили с ней полгода назад, никаких проблем с поступлением воды не было, и лично он не удивится, если в ближайшем времени что-то совершенно неожиданно сломается.